Накрыт этим праздничным вечером в календаре новым годом отмеченным. Пусть создадут все заржженные свечи нам тихий уют. Ах, как красиво в двенадцатом месяце Вьюга в юго-вакне беспокойная месяцца. Слышу шаги года, в подъезде на лестнице. Гости идут. Новый год – это время чудес и любви Новый год это время надежд и забот Новый год пусть исполнив желание твои Новый год новый год новый годного себя ощущаем сегодня мы Как-то особенно по новогоднему снег, снег за окном и на улице холодно, на улице холодно но нет в душе. Вот уже гости достали гитары и песни поют, удалые и старые. Стрелки часов у двенадцати замерли. Скоро уже Новый год. Это время чудес и любви. Новый год Пусть исполнит желанья твои Новый год Новый год Новый год А у окна снегопадом любуется Глядя безмолвно на темную улицу Тот, без мне ночами тоскуется Мой Приятны звонки телефонные В трубке друзей голоса оживленные Нас поздравляют, желая огромного счастья навек Исполнит желания твои. Новый год, новый год, новый год. Новый год. Пусть исполнятся желания твои. Новый год.